На многоборской земле делать вроде бы нечего. Кривляне толпились возле дуба, на нижней ветви которого кто-то висел. И даже никто-то, а сыскатель княжненой руки, степной певец и воин сочиняй богатур, и даже не висел ещё, а стоял в седле своего мохнатого конька с судавкой на шее. Коревляне издревле привыкли вешать попавшихся степняков таким способом. Того, что сидел в седле и руководил всей затей, жихрь тоже узнал. Бывший жупилов дружинник по имени Долблоп. Будучи дружинным отроком, богатырь немало притерпел от него издевательств и обид. Супаги ему чистил и коня обехаживал. Помогать взрослому дружиннику отрока обязан, никто не спорит. Но долболюб как-то особенно изощрённо травил Жихоря, словно хотел, чтобы тот не выдержал и позорно бежал обратно в пастухи. Но в один прекрасный день Жихарь почувствовал, что настала его пора, и подол долболюбу до блеска начищенные сапоги предварительно в них помочившись, как следует. Хохото вышло много, и опозоренный воин кинулся бить дерзкого юнца. После того не мог подняться с земли и жалобно просил живота. От такого сраму пришлось самому Долболюбу покинуть многоборье и пристроиться в убогая по тем временам Кривлянское воинство. Там-то он, конечно, был всех сильнее. Кривляне народ мелкий. Сейчас же Долболюб, судя по золочёным наплечникам, дослужился до воеводского звания. От настоящего воеводы в нём только и водилось, что чёрная борода, заплетённая в мелкие косиечки, косиечки торчали во все стороны, словно в подбородок долболюбу вцепился редкостный зверь декабрас. Воеводы качнул декабрасом, и один из пеших кривлян стеганул степного конька хворостиной. Жихорь растерялся, не сообразив пока, что делать.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 Жихар многоборец, слабому защита, сильному беда, объявил он и подбоченился. Кривляне захохотали. Жихар сообразил, что сейчас он такой в путинной кольчуге с нелепой деревяшкой в руке никак не похож на грозного витязя. Богатырь взмахнул мечом разомником, надеясь, что симулякр Покажется в своем настоящем обличье. Но деревяшка вырвалась у него из руки, полетела вперед, сверкая багрецом на закатном солнце, перерезала веревку, свисавшую с дубовой ветки, поворотила назад, снова вернулась в хозяйскую десницу, и только там из двойного метательного ножа старалась.